Встреча. На десять часов утра было назначено собраться в лагере, куда целый день перед тем приводили захваченных в плен мордовских ополченцев. В особом бараке были заключены пленные австрийцы и немцы, среди которых предстояло опознать друга мордовской свободы. Семидол оправлялся от переполоха, и женщины с ведрами на кромыслах уже судачили у водопроводных будок. Но чем ближе Андрей подходил к окраине, тем безлюднее становилось кругом, и домишки прятали свои подслеповатые оконца за растрепанными ставнями. Вдруг на углу захудалого переулочка Андрей увидел девушку, показавшуюся ему чужой, нездешней среди почерневших от дождей тесовых хибарок, заборов и ворот. Он замедлил шаги, вгляделся пристальней и, точно налетев на протянутую поперек дороги веревку, стал. Девушка стояла на другой стороне улицы, спиной к нему, и разглядывала проржавленную железную дощечку на столбе ворот. Потом она медленно пошла к соседнему дому и принялась отыскивать на нем давно исчезнувшие следы номера. Постояв, она двинулась дальше, неуверенно и тихо, как человек, который сомневается, на верном ли пути ведет он розыски. Прочитывая полинявшие или облупившиеся дощечки, она прижимала правую ладонь к виску, как делала Мари, всматриваясь во что-нибудь неразборчивое и туманное. Потом она отнимала руку от лица, но не опускала ее тотчас, а несла перед собой две-три секунды, точно отдавая честь этот мельчайший жест. Эта неизмеримо маленькая частица жеста принадлежала только ей. Мари не могла не должна была принадлежать никому на свете, кроме нее, Мари. О, конечно, это была Мари. Каждое ее движение, то, как она заносила тонкую, пожалуй, чересчур тонкую свою ногу, чтобы ступить, то, как она переставляла ноги, почти не колыхая корпуса, и выбрасывая вперед колени, как будто ее путь всегда лежал в гору, все эти ничтожные черты движений, Известные единственный ему, Андрею, составляли ее поступь. Поступь Мари. В самом деле это была Мари. На ней было платье, которое Андрей прекрасно знал, коричневое тяжелое осеннее платье с широкими складками вокруг пояса и натуго застегнутыми на запястьях рукавами. Вот она подняла голову, чтобы рассмотреть какой-то домишко. Волосы выбились из-под дорожной шляпы, сквозь них просвечивает белесоватое небо, и Андрей ясно видит их цвет. Цвет волос Мари. Нет сомнений, это она. Но как она очутилась здесь, в этом захолустье, на этой окраине, в этот час? Боже мой, она только что с поезда, с утреннего поезда. В ее руке небольшой саквояж. Может быть, Андрей припомнит его этот саквояж бледно-зеленой кожи, как фисташковый орех, почти квадратный, перехваченный посередине одним ремнем. Разве мало видал он таких соквояжей в Бишевсберге? Разве не было такого соквояжа у Мари? Мари! Нечеловеческими усилиями она добралась до России. Она разузнала, где живет Андрей. Она из-под земли выкопала... Неведомый Семидол, она приехала и вот теперь плутает по захолустью, разыскивая его, Андрей, Мари, О, бывают минуты, когда воображение проносит через наши головы несравнимо больше воспоминаний, догадок, доводов и картин, чем те ничтожные обрывки и клочки мыслей, которые ослепили Андрея, пока он смотрел на девушку через дорогу. Наверное, в нем не оставалось и капли сомнения, когда он прорвал невидимую веревку, преградившую внезапно его путь, и бросился через грязную улицу. Но он сделал всего два шага. Девушка, что-то разыскивающая на воротах, обернулась к Андрею. Он увидел чужое, и ему показалось отталкивающее, отвратительное лицо. Он схватился за грудь и повернул назад. Он едва не сшиб с ног какого-то человека и приостановился. Раздельные немецкие слова, произнесенные очень тихо, привели его в себя. Странно, странно. Перед ним стоял пленный немецкий солдат и, не обращая на него внимания, глядел через улицу на девушку. — Что странно? — спросил Андрей. Пленный вздрогнул и быстро осмотрелся. А ловатое, плохо вымытое лицо его медленно изменилось под налетом непонятной улыбки. — Пустяки, — сказал он. — Вон та славная, Фрайлин, напомнила мне одну знакомую. — Да? — Странно. Впрочем, это случается. — Случается, — согласился немец. — Вы в лагерь? — спросил он тут же. — Да. Пленный запрятал руки поглубже в карманы шинель шинель была изжевана походами и не на ногах коробились просушенные огнем австрийские голубые обмотки и на глаза сползала высокая с большой чужой головы без козырька. пленный вздрагивал и пожимался от студии не знаете случайно долго ли еще будут нас держать в этой помойке он мотнул головой в сторону лагеря а вы в германию да немного отправляют. На тот свет, — усмехнулся пленный, — и Андрей увидел его рот. Они узнали друг друга мгновенно, пленный немец и Андрей старцов. У них вырвалось в одно и то же время придушенное «вы». Они впились глазами друг в друга и окоченели в испуге. Но это длилось один кратчайший миг. Испуг встряхнул их, Точно ледяной душ, и они стояли готовые к схватке. И, может быть, от того, что Андрей бросил куда-то поспешный, ищущий взгляд, пленный напал на него первым, стремительно и метко. «Нет, нет — Нет-нет, — проговорил он, чуть подаваясь к Андрею и вынимая руку из кармана, — вы не сделаете этого, вы не можете этого сделать. — Вы с ума сошли, — воскликнул Андрей, — вы не сделаете этого, потому что... От одного вашего необдуманного шага зависит жизнь сотни невинных людей. Невинных людей! Послушайте, нет, нет, не торопитесь, чтобы потом не раскаиваться всю жизнь. Не торопитесь, умоляю вас, я не о себе. О себе мне все равно. О чем вы? О каких людях? Ради Бога, прошу вас, выслушать. Если вы выдадите меня, если меня поймают, «Я знаю, что мне делать!» — крикнул Андрей и огляделся. Табунки растрепанных непогодою хибарок по-прежнему одичало жались по бугристой улице, безлюдные дороги скучно убегали в поле. ни души!» «Я знаю!» — снова крикнул Андрей, но голос его сорвался и заглох. Тогда пленный шагнул к нему уверенно, взял его обеими руками за локти и заговорил. «Хорошо. Я могу сейчас...» побежать. Вы броситесь за мной, поднимите крик. Народ выбежит на улицу, меня настигнут и возьмут. Вон там уже идут двое каких-то солдат. Вы не один. Вы можете взять меня. Но я говорю вам, за это заплатят жизнью двадцать, тридцать, пятьдесят человек, вся вина которых в том, что они хотели поскорей попасть на родину. Меня захватили вместе с моими солдатами. Это все пленные. И один я виноват в том, что они пошли драться. Но они честные и простые люди, и они выручили меня. Они переодели меня еще там, под Саншином, перед тем, как сдаться. Я сидел вместе с ними в бараке, вон там, как рядовой. На рассвете они помогли мне бежать. Я говорю, ради них. Им не простят того, что они помогли мне. Их судьба в ваших руках. Решайте. Я готов. «Я смерти не боюсь. Я пять лет жил со смертью под одной крышей. Если вы...» «Все это вздор!» — отмахнулся Андрей и сдвинул брови. «Поздно, Андрей. Не надо было слушать этого вздора». Не допускать ни одного слова, не терять ни одной секунды, тогда двое солдат не видели бы, как товарищ Старцов, которого знает весь семидол, поутру на пути в лагерь стоял с каким-то пленным в изжеванной шинели и австрийских обмотках, и пленный жарко упрашивал о чем-то товарища Старцова, держа его крепко за локоть. Тогда заспанный мужичонка, вылезший из лочуги, подле которой Андрей разговаривал с пленным, не заметил бы, как растерянно дернулся товарищ Старцов, точно хотел позвать на помощь, и тотчас сдержал себя и вслушался в торопливое бормотание пленного. «Я прошу не за себя, поверьте мне все равно. Я даже не рассчитываю, что вы...» Припомните, как я нарушил когда-то свой долг, чтобы выручить вас, чтобы спасти вас, может быть, от смерти. Я вижу, что вы помните это. Вы не могли забыть этого, не правда ли? Ваше положение тогда было немногим лучше моего, не так ли? Вы помните? И вот за вздрагивающим покатым плечом пленного Андрей опять видит Мари. Неужели в мире возможно такое сходство? Немыслимо. Мари. Она вышла из ворот, остановилась, приложила руку к виску, всматриваясь вдаль, потом решительно и легко двинулась под гору, в город, и чем дальше удалялась она, тем страшнее становилась от мысли, что она может уйти навсегда, что ему, Андрею, не суждено, быть может, никогда вернуть ее, и что вдруг лицо этой девушки вовсе не отвратительно, потому что это лицо Мари. Мари. Секунда, другая, и ее скрыл кособокий угловой домишко. И тут же ясное, странное, близкое слово, произнесенное чужим прерывистым голосом, замыкает мысль Андрея «Бишовсберг». «Бишовсберг?» — спрашивает он изумленно. И пленный торопится договорить что-то очень важное шепелявящим сухим языком, клянусь. Я ни о чем не думаю больше, как только о возвращении в Бишевсберг. Я готов отплатить вам, чем хотите. Вернуться в Бишевсберг, на Лауш. Неужели вы, в память того, что я когда-то сделал для вас, вы хотите вернуться в Бишевсберг? Прерывает его Андрей. О, да! Кругом опять не души, захолустье недвижно и сокрыто от человечего глаза. Говорить об этом безумие? — воскликнул Андрей, и вдруг, затихнув и пригнувшись к пленному, быстро шепчет. — Приходите ко мне сегодня, как стемнеет. Я живу на углу. Он говорит свой адрес точно и коротко. Он пожимает протянутую руку пленного, поворачивается и слышит растроганный, сдавленный, чуть-чуть насмешливый возглас. — О, как вы благородны! Потом без оглядки он кидается из безлюдных улиц в поле и мимо заброшенных кирпичных сараев, через овражки, тропы и лощинки, почти бежит к лагерю. Он, конечно, скажет, кого только что встретил на улице, кого позвал к себе сегодня, когда стемнеет. Он устроит засаду у себя в комнате, он выдаст, он предаст беглеца. «Предаст?» — Нет, он исполнит свой долг. — Долг? Но разве он уже не нарушил своего долга? Ведь если беглец... Андрей останавливается внезапно, точно ослепленный жестоким светом, и опять бросается вперед. Потом он стоит в бараке между Куртом и Голосовым, и мимо него тянется череда захваченных под Саншином немцев и австрийцев. Пленных останавливает заставляют снять фуражки и показать руки. Курт задает короткие вопросы и машет головой. Следующий. С Андрея не перестает лить пот. Он часто вытирает лоб промокшим тяжелым платком и машет головой так же, как Курт. Следующий. Голосов говорит негромко. Завтра старцов митинг в лагере. Ты должен благодарить пленных, которые дрались на нашей стороне. Их отправят на родину с первым эшелоном. Это все, что мы можем сделать для них. Мы очень обязаны им. Голосов прикрывает ладонькой и улыбку. И тебе, конечно. — Хорошо, — отвечает Андрей. — Следующий. В ленте проходящих мимо него людей остаются пятеро, трое, двое. Вот последний. — Ах, черт! — хрипит Курт. — Боже мой, боже мой! Отзывается Андрей. Я так и знал. Убежал дьявол. И Андрей убежал. Да-да. Убежал, Боже мой! Он отводит глаза, и ему кажется, что все кругом застлано тяжелым черным дымом.